Антон первым сбежал на крыльцо с криком «Пришли!». Перепрыгнув через порог горницы, остановился, восхищенно вытаращил глаза на мать, сказал вдруг тихо «Идиот!» и замер с открытым ртом, не решившись назвать брата просто Матвеем, а по-другому не выходила. Мать в торопях оставила кочергу, прикрыла печь заслонкой, сдернула с плеча измятый рушник, наскоро вытерла руки. Лидия, сидевшая у стола, привскочила, сунулась лицом к зеркалу на стенке, стала быстро подбирать седоватые волосы с висков на затылок под тяжелый еще сплошь вороной узел. Матвей с отцом помедлили перед избой. Она казалась Матвею низенькой, дряхлой, рядом с той, которая жила в памяти. И ворота, и двор все точно сжалось. Не потому ли, что Матвей давно уже москвич, и глаз привык к большим меркам? Отец угадал, о чем он думает, проговорил с сожалением. Выприло бревно, изба выстывать стала. Вех, что ли, стоять? «Дед еще рубил», — успел сказать Матвей, снимая почтительно кепку навстречу мавре. Потопывая по ступенькам каблуками новых башмаков, она сразу залила звонким своим голосом все вокруг. «Только я в печи у голя загребла, а гость во двор». Она сбега выпрямилась перед Матвеем, откинула стан назад, ответила на его поклон. Малость подождав и, глядя будто с вопросом, в радостной своей улыбке сказала, — Здравствуй, сынок, с приездом, милости просим. Тогда у Матвея начали открываться губы, пока не расцветился огнями весь рот и по щекам не поднялись до скул румянцы. — Здравствуй, маманя. Они поцеловались по обычаю, и Мавра повела рукой на крыльцо. Опять зазвенел ее голос, и хотя все, что она торопилась выложить, Матвей знал, ему было приятно еще раз послушать, как мачеха сперва усомнилась, что он приехал, как потом поверила и ожидала, вот-вот придет, и что уже смерть как ему рада. В горнице опять с поклоном она показала на гостю. «Лида Харитоновна, невестка наша». «С родственницы твоя по дяде, по Степану». Лидия подала Матвею пальцы, сложенные желобком, и когда он легонько дотронулся до них, потрясла кистью. «Супруга, дяденьки вашего Степана Антоновича, вам тетенька», сказала она чванно и кончиком пальца утерла узкий сухой рот. Расселись не спеша. В избе было прибрано, передний угол красовался новенькими цветными картинками, и только под самым потолком темнело единственная из дедовских икон под стеклом и со свечным огарком, прилепленным к фольговому окладу. В стороне от картинок висела полка с книгами. Она пришлась как раз над головой Антона, когда он, как видно по привычке, занял место. Печное тепло пахло салом и чем-то паленым. Среднее окошко отворили, чтобы продувало, но воздух стоял неподвижно. Солнце грело через занавеску не меньше, чем сквозь оба крайних затворенных окна. И жаркие свет, и печные запахи, и духота, похоже, были на праздничный день, каким всегда бывал он в родном Матвею доме. Разговор пошел с расстановками, о том, как Матвей доехал, да как дошел. Лидия сказала, что ее багаж, с которым она прибыла, потяжелее весит Матвеева чемоданчика, на что Илья посмеялся. Твой багаж не нести было, сам на своих четырех дошел. Дошел, дошел. А поди, доведи-ка, отвечала Лидия. Я с твоей чернавкой-то еще в вагоне намаялась. А уж Столько майни в жизни не видала, как гнамши ее со станции. Все ноженьки сбила, все подошвы стоптала. Плечо и нынешний день зудит, намахалась хворостиной-то. Она обиженно подобрала губы. Илья, застеснявшись, сказал в сторонку. — Нечто взыщешь? Скотина? Сперва дай ей, коли ждешь от нее. Все стали покашиваться на чемоданчик. Едва Лидия заговорила о багаже, и Матвей решил, что пора одаривать. Подвинув чемодан к столу, он принялся медленно выкладывать подношения. Тут были платки, головные, шелковой и набивной, кепка и шапка, мыло душистое, портсигар, никелированный с папиросами сода в пакетиках, а в пузырьках снадобья и пенал ученический, и книжка с раскрашенным кораблем в парусах, и колбасы два круга, и две бутылки портвейна, и две печатки пряников, перед соблазном которых по дороге в вязьме Матвей не устоял. Пока он все вынимал и разворачивал, Мерещилось, богатством не будет конца. А разобрали по рукам, кому что, расщупали да разглядели, каждому вроде чего-то не хватило. Но все благодарили, кланялись, душевно утешенные, что гость обо всех подумал. Только отец раз-другой щелкнул замочком портсигара, улыбнулся Матвею. — Я ведь, сынок, давно уже не балуюсь. Матвей опешил. Хотел было оправдаться тем, что помнит, как гостем у него в Москве отец любил подымить, но загладить промашку ему не дала лидия. Она помалкивала, когда раскладывались по столу подарки, и не дотронулась ни до чего, словно ждала, что ее тоже не обойдут под ношением. А тут вздохнула сочувственно. Угодить думали батюшке, а не в попад. — Ничего, — сказал Илья, — будет чем угостить табакуров. — Что ж угощать? — Ведь одно, что передаривать дареное. Матвей Ильич не про той чай думали, купившая папиросницу? — А что худого передарить? — сказала Мавра, быстро глянув на Матвея. — Вот позволит, сынок, и я поделюсь с тобой, невестушка дорогая. Она легким взмахом, разослала перед Лидией бумажный платок. — Прими и не погнушайся, Лидия Харитоновна, на вспоминание о родне. Спасибо тебе, что потрудилась. Пригнала нашу чернавушку. Лидия потрогала платок, не торопясь сложила его по сгибам, отодвинула от себя. — Спасибо, голубушка, только принять мне обновы никак нельзя, — опустила она глазки. Сынок тебе всего-то что два платочка привез. Не рассчитал, видать, что попадет домой в самый Маврин день, на именины. Она сощурилась на Матвея с хитрецой и тотчас снова потупила взгляд. Матвей встал, всегда рдеющее его широкое лицо стало потухать, и голос немножко дрогнул, когда он с укором посмотрел на отца. Что ж мне ничего не сказал? И Антон не гугу. За столько лет, как я дома не был. За столько лет и вспоминать забудешь. Не утерпела вставить Лидия. Матвей шагнул к мачехе с поклоном. Извиняюсь, маманя, не учел. Но Лидия снова вмешалась. Уж за раз еще с праздником с одним поздравьте. Мамаши с батюшкой вашим нынче двадцать пять годков. Супружество, серебряная свадьба. «Брось ты, сделай милость!» — махнул на нее Илья. «А что брось?» «Не я выдумала. От молодухи твоей знаю. Такое ваше счастье, что за два праздника одним пирогом гостей отпочиваете. У нас в городе каждую серебряную свадьбу справляют. А уж кто до да золотой доживет, там гульба на целую неделю». «Ну, мы деревенские, у нас как выйдет, так и ладно», — со смешком отговорился Илья. Матвей все стоял против мачехи, будто дожидаясь, чем кончится у отца с невеской при И надо ли поздравлять со свадьбой, либо только по случаю именин. Глядя на Мавру, он начал считать в уме, сколько же ей лет. И выходило то сорок три, то под сорок а с виду словно бы куда меньше, чуть не тридцать. Так искрились из-под бровей ее глаза, оббегавшие Матвея с ног до головы такой задор играл у ней по смуглому лицу. И вдруг она отвесила на всю избу. — А ты, сынок, постарел. Он нерешительно провел пятерней по своим кудрям, но сейчас же осанился, проговорил. — Одна только ты молодеешь. Хотел добавить маманя, но не добавил. А сказав «с ангелом тебя», круто повернулся назад к отцу и поздравил его с именинницей. Потом взглянул опять на Мавру, еще раз поклонился. — С исполнением серебряной свадьбы. Много ли тебе мамани годков было, когда с нашим батюшкой венчалась? — Да уж не знаю. Двадцать-то было. — Ага, — весело подумал Матвей. Вот они все сорок пять и набежали. Но Мавра не заметила лукавства. Живой просто говорила она, и стены точно подпевали ее голосу. «Про меня давно калякали, что, мол, в девках засиделась. И правда, сватов-то к одним богатым засылают. А какой богач родитель мой был? С нами, с восьмерыми, детьми. Народ знал по всей волости». Одних девок в дому со мной считать пятеро было. Сватов я не дождалась, а пришел сам жених. Больной после ранения-то. Ну, были, короче, сказки. Посватывался ко мне Илья Антонович. Тут как раз апрель месяц кончается. Я его торопить. Гляди, смеюсь, Илья, в мае жениться век мается. А он мне не стращай, говорит. С пустым горшком не останемся. Сама, мол, знаешь, маврые зеленые щи. Смотри, — говорит, — кругом щавель пошел в рост. Вот мы с тобой, — говорит, — в маврин день и обвенчаемся. Так оно и вышло. Муж охотно слушал ее рассказ и поддакивал, из-под волькачая наклоненной головой. Она засмеялась. Вправду ведь похлебали мы зеленых щей на первых порах. Победовали, а потом ничего. Ты, сынок, забыл, чай, как я тебя кисличку щипать посылала? Спросила она Матвея. Отозвались оба сына. Матвей смехом, меньшой, довольным голоском. Я вчера снащипал маме полную кошелку. Тонкий голосок этот перечеркнул разговор, хотя Лидия поспела вернуть словечко о щевильной похлебке, который где хочешь, не хочешь, придется гостям нынче отведать. Зачин отрадной встречи был выполнен. Хозяйка заглянула в печь, потом взялась убирать подарки. Каждый вспомнил свои обязанности. Поднялся и вышел в сений отец. Начал пристраивать на полочку новую книгу Антон, выравнивая по корешкам старых. — Антоша матери во всем помощник, — говорила Мавра с уверенной легкостью, двигаясь по горнице. — И уж такой порядливый! Покажи, Антоша, какие у тебя книжки чистые? — В книжках я не черкаю, — сказал он, смело глядя на брата. — Я все в мозгах запоминаю. Матвей подошел к полке. Лидия ревниво присматривала, как он залистал страницы. — Что это вы, Матвей Ильич, ничего про свою двоюродную сестрицу не спросите? — вздохнула она. — Тонечка, дочка моя. Чуть только постарше Антона, а уж какая тоже отличница. Всегда у ней прибрано-убрано и уж так все устройчиво. Посмотришь на нее, награда Божья. Мы со Степаном Антоновичем все думаем свозить бы в Москву за ее успешности. Как вы своим мнением думаете? Привозите, познакомимся. Только вот «С квартиркой у меня плоховато», — широко улыбнулся Матвей и начал разглядывать на стене фотографии. В рамочке искрашенной соломки висел снимок с Николая в новой форме младшего лейтенанта авиации. Лицо его было круглым и взгляд полон неизмеримого достоинства. Вокруг веером размещались новые старые карточки. Знакомый Матвею с детства царский солдат, стоявший во фрунт, Выцвел, и хорошо виднелись одни острые колючки глаз, кокарды на бескозырке и черный кушак. Это был портрет Папани времен Японской войны. Побледнел и другой отцовский портрет, снятый в госпитале, но тут ясны были все отметки мировой войны. Жеванная шинель распашку. Заломленная на затылок папаха, пара костылей под мышками и длинное лицо совпалыми впалыми щеками. — Вот она моя тонечка, — пальцем указала Лидия, вплотную становясь к Матвею. — Худенькая тут очень. Прошедший год, как корью переболела, на фотокарточку снимали, а нынче прямо все удивляются. Красавица стала, на четыре кила поправилась. Мавра, хлопотавшая у шестка, вдруг оторвалась, протянула Антону лепешку, строго наказала. «На — съешь горячий колобушек. Да сбегай, поди в стадо, узнаю дяди Прокопа. Пришлась, мол, чернавка, ай нет. Стадо должно на водопой претить? Скажи, мама, мол, спрашивает. Она чуточку дотронулась до плеча Антона, когда он бросился к двери, отрывая зубами кусок лепешки. — А это дяденька ваш, — показывала Лидия, — его у нас по отчеству зовут. Как вот в точности такую фотокарточку в газетке пропечатали, так и пошло. Антоныч. тридцать годиков отслужил на железной дороге, вся тула про него услыхала. А в черне и меня по нему уважать стали. Кого не встречу, здоровкаются. Вошел отец. Спросить о чем-то хозяйку. Лидия сразу обратилась и к нему, и к Матвею. «Папа не ваш, как гостил у нас по коровьему делу. Своими глазами газетку видал. Расскажи, Илья, расскажи сынку». «Да вижу, ты сама все сказала. Одно сама, другое кто со стороны. Мы с Матвеем Ильичем впервежды разговариваем. Еще подумают, я хвастаюсь». «Ну, разве кому придет на ум?» — взмахнул рукой Илья. Матвей с улыбкой постукал ногтем по соседней со Степаном фотографии. «А это вы сами будете?» «Узнали?» — вздохнула Лидия и слегка отвела голову в бок. «Только я очень получилась задумавшись. Полное с вами сходство». Шире раздвинул улыбку Матвей и потом уже серьезно, взглянув на отца, постучал по братниной рамочке. — асанист вышел из Николки, командир? — отец сказал уважительно. — А как же? — Налетал, в письме пишет, километров... Никак, право, не упомню, сколько тысяч налетал он километров. — Миллионы, — поправила Мавра. Илья даже притопнул с досады. Болтай, мог. — Одним словом, отец — рядовая пехота, а сыны — соколы, — договорил он с лаской. — Ты ведь у меня не и летчика удался. — Приди-ка минуты ко мне, кое-что плотничаю на дворе, посоветуемся. Как только он ушел, Лидия с умилением посмотрела на фотографию Николая. — Да чего братец ваш Матвей Ильич на дядю похож, на Степана Антоновича, страсть? — Ты же его в глаза не видела, николай нашего. А говоришь, — поприкнула Мавра, — слечи-ка сама, но прямо вылитой. Отца матери, что ли, у него не было? Дяденька ему тоже родной. Ну, а сложением крепче твоего Ильи будет, Степан-то мой. — А ты что, мерила? — — Я не в обиду, невестушка, а к слову, — податливо ответила Лидия, одергивая на себе щипками кофточку, — душно очень в избе. Пойти посидеть на воле, вздохнуть немножечко. Мавра прислушалась к ее шагам по крыльцу, натуго захлопнула дверь, ударила ладонями по бедрам. — Силушек моих нету! — грузно опустилась на лавку. — Сутки, как она у нас! — А словно бы я с ней неделю в темной яме просидела. Не смотрели бы глазоньки. Вчерась день целый охала доврала, а нынче с самого утра брет. Вгрызается в чего? И грызет, и грызет. Куды, говорит, ихние железные дорожники чище живут, чем в деревне. И все одно у нас в городе, у нас в городе. А сама со Степаном в будке живет. Илья-то повидал житье ихнее, хуже, говорит, конуры. Будка-то, Тоньку-то, пиголицу свою, держит у родственников в черне. Из Будки, вишь, больно далеко ей до школы. Барышней, говорит, будет, это Тонька-то слыхал. И выхваляется, выхваляется, стыда нет. Ведь старуха озенками так и дергает, кверху вниз, кверху вниз. Вздохнет и сейчас дернет. Про нас чего не скажем, так она нос в сторону. И опять про себя да про Тоньку. «Ох, не знаю! плюнь ты на нее, маманя!» — участливо сказал Матвей. «Ой, плюнула бы, сыночек, да ведь она чай-гостюшка. Ну, потерпи, небось, долго не загоститься. Терплю, милый, через силу терплю, сам видишь. Да, хоть бы она зенкам своим покой дала». А то как ты ступил в горницу, так она и на тебя дерг. Щура, усмехнулся Матвей. Вот уж то правда, то правда, щура и есть. Все нутро у меня кипит. А как вспомнится? Чернавку-то кто пригнал? Тут самый страх и возьмет. Чую, сынок, дойдет с ней до расчету. Добром бы кончить. Я пойду, мамане, может, чем помочь отцу? — сказал Матвей, снимая пиджак и отыскивая куда повесить. — Давай, давай, я за пологом место найду. И кепочку давай, и чемоданчик приберу куда, чтоб ты знал. Она взяла пиджак, готовая вновь с легкостью приняться за свои хлопоты, но остановилась, и руки накрест опустились у нее сами собой. Матвей, нагнув голову, затягивал поясную пряжку на глубоко подобранном животе и все никак не попадал шпилькой в прокол ремня. Нависшие куды тряслись над его лбом. — Лопнешь, смотри, — пошутила Мавра. И тут же воскликнула с любованием. — Эка я, Пригожева, выненчила мужичугу, право. Но удовольствие не удержалось на ее лице. Озабоченно быстро она заговорила. Дай Бог, Антоша пошел бы в тебя. Сколько годов еще прождешь, покуда с отцом, с матерью все ничего, и корова не сглазить опять есть. А то намучились бы без молочного, только и знай, проси да плати. Отца за службу его уважают, позволение Дадина в стадо гонять коровы-то, и с кормами, глядишь, помощь какая будет». Она неожиданно толкнула Матвея распрямленными пальцами в грудь и, точно увещая не таит правду, тихо и жалобно спросила. — Плохо стал папане-то, а? — Ничего, скрипит да едет, не посмотрев на Мавру, ответил он. — Ступай, пособи ему, а я обед соберу. Проголодался чай? В стадо уж не пойду. Пристала больно чернавка с дороги. В ранешней дой почти что не доилось, пускай нагуливается. Матвей не дослушал. Пройдя синями в клеть, он огляделся. Уже по-летнему послана была старая железная кровать. Давнишние связки кудели свисали со стен. По темным углам грудились катки ведра корчаги, из двери тянуло прохладными сладкими токами хлевов. Во дворе слабо визжала пила, и нет-нет мерный ее визг перекрывала залихватская, едва не грозная кукаряку. По крыльцу прошлепали босые ноги Антона, высокий голосок долетел из горницы. Дядя Прокоп велел сказать черновка к стаду пришлась. Очень много пила велел сказать, и громко откликнулась Мавра. Слава Богу. Это она сустари. На-ка, съешь еще колобушек до обеда-то.